брошен в семье я не нужен никому я брошен я не Я сброшу семья, я не нужен никому Я советую семьям, но только белой все Я шатаюсь по миру, но везде границы есть Предлагает одну работу, наркодилер мне не в честь Я по улицам сети, городу в столе спрошу Мне хочется спать, но я все стерплю Я стерплю презрение, унижение, оскорбление Но скажу я в ответ, я не крыс, Ваш друг, брат, не ходил в детский сад В школу, мус-институт, я не знаю, как меня зовут тут Днем мне больно, вечером тепло Крипну во весь рост, что мне не повезло Меня... И не смотрят мне в глаза Я не знаю, что сделать Под колеса броситься Но с одной зацепкой В мире этом живу Может, я на этом свете друга Все-таки найду Но пока дорога ведет никуда Я стою на пороге Друга моего огня Пламя в лицо обжигает кожу Руки горят Веки мои спят И мне кажется, слезает кожа Все это ощущение мороза И сердце стучит и молчит Огонь Я знаю, что сказать не ведет. Может, дом только крик в ночи. Летают мыши, что за хина крыши дома снятся мне. Мой огонь, мой друг, мой огонь по мне. Искровки, нежный огонь со мной горит. Каждый вечер со мной молча говорит. И горячая строя в ночи. Он, он поможет восстановкам пути. Искровки, нежный огонь со мной горит. Шаткий. Каждый вечер со мной молча говорит. И горячая строя в ночи. Он поможет в остановках пути Шуткий нежный огонь самый мной горит Каждый вечер самый мной говорит И горящей струей в ночи Он поможет в остановках в пути В остановках в пути он В остановках в пути Он поможет местный снять Достановка дом Он он поможет С тобой он поможет Он поможет, он поможет Остановка Ну слышно, смотри море читать Не говори, ерунда, это я читаю yeah. Это мои слова И увидев меня, yeah. не смотри yeah. на меня зло Не хочу я так жить, мне не повезло Мой дом не квартира yeah. Мой дом не подъезд, кругом милиция yeah. И некуда прилечь и только шум колес yeah. Далее электропоезда я стою На окраине твоего города Я не знаю, что будет впереди. Много ешь давно позади. И души, и говорят одну, а твой друг один. Спички далеко, а ночь, старый день, день. Клоп я руки, мои ноги устали. Только шопот ночи, Только шопот ночи, Только шопот ночи. Завтра будет завтра. Сегодня ты спи. Сегодня ты спишь Шапки, нежный огонь со мной горит Каждый вечер со мной молча говорит И горячей струей в ночи Он поможет в остановках пути в пошатке огонь со мной горит. Каждый вечер со мной молча говорит И горячей струей в ночи Он поможет в остановках пути в пушатке огонь со мной горит. Каждый вечер со мной молча говорит И горячей струй в ночи. Он поможет, он поможет, он поможет. Шапки, вечный огонь со мной горит. каждый вечер со мной мочит, говорит: Он поможет где Набрал, Так где Так где Шатки, нежный огонь, на представляет западный Шаткий, регион. Нежный огонь. Шатки, нежный огонь, так и где и шок. Шатки. Огонь со мной горит. Шатки, нежный огонь со мной горит. Каждый вечер со мной молча говорит. И горячая стройёт в ночи. А? Он поможет в остановках в пути. Шатки, нежный огонь со мной горит. Ты вечно со мной больше говори, и горячая строй есть в начале. Он в остановках в путе, в, в Шаткий, нежный огонь. на